В пятнадцатом столетии вся Западная Европа переживала блестящие годы Возрождения. Там в эту пору совершался один из тех величайших умственных переворотов, которые составляют эпоху в жизни человечества. И хоть бы какой живой отголосок его донесся до Московской Руси, хоть бы малейший краешек истины раскрылся перед ней. Иноземные мастера, строившие кремлевские церкви и палаты, ничего не поведали ей ни о Савонаролле и Гусе, ни о медичесах, ни о гуманистах, ни о политических теориях Маккиавелли. Когда же Максим Грек вздумал было приоткрыть немного ту завесу, что скрывала от русского человека чуждый ему мир, — то слова его прозвучали чем-то диким и уродливым и стоили ему долгих лет заточения. Не знала Московская Русь Запада, не знал совсем ее и Запад, Ему приходилось открывать Америку не только за Атлантическим океаном. В Германии до 1486 года имели самое смутное представление о Московской Руси. Знали, что она лежит где-то там, за Польшей и Литвой, управляется своим князем, но думали, что князь этот состоит вассалом польского короля и нужен был специальный приезд в Москву рыцаря Поппеля, чтобы рассеять это недоразумение. Разобщение неизбежно привело к отчуждению И недоверию. Византия воспитала в русском человеке религиозную нетерпимость к Риму. Последнее усиливалось сознанием, что латынянин в то же время и враг политический. В этом отчуждении единственная выгода была та, что помогла русскому народу отчетливее понять свои национальные особенности, выделить свою народность, научиться ценить ее. Лучшее средство для охраны своей самобытности он видел в создании сильного прочного государства. В этом направлении он и работает на протяжении ряда веков, готовый идти на большие жертвы ради достижения поставленной себе цели. Заслуга России перед Западной Европой С падением татарского ига оканчивается длинный шестивековой период 862-1462 годы, в течение которого русскому народу пришлось выдерживать постоянный натиск со стороны азиатского Востока, авары, угры, печенеги, половцы, монголы. С XVI века Положение изменится к лучшему. Новые полчища свои Азия двинет на Балканский полуостров, пытаясь оттуда проникнуть в сердце Европы, турки-османы. Россия же, окрепшая под знаменем Москвы, получит возможность сама перейти в наступление и не пассивно, как прежде, но активно охранять себя от опасного соседа. Эта шестивековая борьба с Востоком потребовала многих жертв и явилась великим бедствием для русского племени. Она разорвала национальную целостность Северной и Южной Руси, задержала умственное развитие, отняв много сил на материальную защиту национальности и отдалив Россию от Европейского Запада. Наконец, вследствие долгого соседства, оставила свой след на самом национальном характере. Но в то же время, борясь за свою национальность, Древняя Русь оказала неоценимую услугу всей Западной Европе. Она вынесла... На своих плечах страшные азиатские нашествия, и при всем невысоком уровне ее культуры она боролась против Востока во имя общего европейского начала, так как это была борьба не только за свою независимость, но и борьба за христианство против неверных. Европа почти не видела этого врага, до нее мало или совсем не достигали бедствия борьбы, поэтому она редко оценивала это положение вещей, несправедливость, которая и до нашего времени не давала европейской историографии и обществу правильно определять исторические судьбы России и существенный источник ее сравнительной запоздалости. С другой стороны, и русские историки не всегда отдавали себе отчет в значении этого исторического факта. ПЫПИН ПАМЯТНИКИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 1242-1462 ГОДЫ Первое. «Александрия» — повесть об основных подвигах Александра Македонского, подлинник на греческом языке, русский текст, заимствован из текста болгарского в половине XIII века. Александрию охотно читали в Древней Руси. Второе. «Стефанит» и «Ихни лад» — повесть о льве царе о быке, его доверенном, и двух шакалах придворных, поучительное с притчами восточного происхождения XIII век. Третье. «Соломон и Китаврас». Повесть о вынужденном участии Китавраса, мифического демона-зверя, в построении Соломонова храма. Греческий оригинал, подобно Александрии, занесен на Русь через Болгарию XIV век. Четвертое. Повесть о Верлааме и о Асафе. Пламенная апология христианской жизни. Греческий подлинник. Также занесен через Болгарию 14-15 века.